Глава 5: Продукты для здоровья Необходимые продукты Продукты, которые обязательно должны быть в рационе каждого человека, каждый день, неделю. В предыдущей главе мы с вами разобрали продукты, которые необходимо исключать при различных заболеваниях, неприятных симптомах и особенностях пищевой непереносимости. Сейчас мы с вами поговорим о тех продуктах, которые желательно всегда иметь в своем холодильнике. И их ежедневное употребление значительно улучшит ваше самочувствие. Если вы знаете, что у вас есть аллергическая реакция на данный продукт, есть его не нужно. Делаем индивидуальную коррекцию. Лимон. Почему я решила начать именно с него? Во всех наших курсах мы рекомендуем употреблять воду с лимоном для лучшего усвоения и переваривания пищи. Мы постоянно говорим о том, что, несмотря на общее заблуждение, кислотность желудка с возрастом у большинства снижается, и часто изжога – это следствие не повышенной, а пониженной кислотности. Но не будем отступать от основной темы. Вода с лимоном нам в этом может помочь естественным образом. Пейте воду перед едой за 30 минут и в течение дня. Несмотря на то, что лимон сам по себе кислый, он защелачивает наш организм. Часто спрашивают. Как же так? Если нужны детали, следует посмотреть на цикл Крепса. Именно Крепс доказал, что лимонная кислота, пройдя все положенные ей реакции в организме человека, оставляет после себя угольную кислоту, растворенный углекислый газ co 2 и щелочь. co 2 улетучивается, а щелочь остается и смещает PH, показатель кислотности организма, в щелочную сторону. Поэтому лимон одновременно создает кислую среду в желудке, что нам необходимо, а в кишечнике в процессе биохимических реакций смещает PH в щелочную сторону, что крайне благоприятно влияет на состояние нашей микрофлоры. Можно добавить корень имбиря. Он защищает от ОРВИ зимой и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также лимон будет полезен тем, у кого склонность к образованию камней в почках или есть песок. Дело в том, что из нерастворимых в воде оксалатов кальций переходит в растворимый лимонно-кислый кальций и выводится из организма. Печень трески Как я люблю иногда говорить, ягоды Годжи – это не суперфуд. Суперфуд в моем рейтинге – это печень трески. Тем более, может для кого-то это новость, а для кого-то и нет, ягоды Годжи относятся к семейству посленовых, которые рекомендуется исключать при ряде заболеваний, в том числе аутоиммунных. Зачем нужна в рационе печень трески? Это самый лучший источник витамина А в форме ретинола. Что это значит? Это значит, что если у вас есть генетические особенности перевода бета-каротина в ретинол, а они есть у 45-70% всего населения, вы не получите всю ту пользу, которую можете получить от растительных источников витамина А. Часто можно встретить вегетарианцев или любителей моркови, папайи и батата с оранжевыми ладонями, лицами и носами. Это как раз значит, что витамин А в виде каротиноидов не усваивается. При каких симптомах и заболеваниях необходим ретинол? Гусиная кожа или фолликулярный кератоз. Акне. Гастрит, калит, воспалительное заболевание кишечника. Крона – неспецифический язвенный калит. Заеды в уголках рта геморрой, варикоз, проблемы со зрением, низкий иммунитет. Для транспортировки витамина А в организме необходим цинк, и здесь мы опять говорим о том, что все связано. Витамин А и цинк не только помогают при акне, но и являются одними из самых сильных иммуномодулирующих микроэлементов. Но печень трески это далеко не только витамин А, но и все витамины группы Б, а также витамины С, Е и D. Она богата никотиновой кислотой, омега-3, также содержит незаменимые для организма минеральные компоненты, такие как кальций, фосфор, магний, никель, фтор, хлор, йод, натрий, медь и железо. Полезно давать детям чайную ложку масла печени трески в качестве профилактики ОРВИ, рахита, воспалительных заболеваний. Посмотрев на широкий спектр витаминов, содержащихся в печени трески, вы можете понять, что это мультивитамин. Только добавлением печени трески в свой рацион вы можете одним махом закрыть множество разных дефицитных состояний. Обращу ваше внимание, что масло, в котором плавает печень трески, в большинстве своем – это непосредственно масло из печени. Сырую печень кладут в банку, консервируют, а потом уже нагревают. И именно масло является самым полезным в этом продукте. Не рекомендую выливать его, а предлагаю использовать как естественный источник витамина А, Д и Омега-3 для всей семьи. Еще одно замечание. Из банки масла лучше перелить в стеклянную закрытую тару и хранить в холодильнике желательно не более 5 дней, чтобы масло не окислялось и не принесло больше вреда, чем пользы. Печень и паштеты Переходим плавно от печени трески к субпродуктам в виде паштетов. Паштеты – это еще один наш незаменимый суперфуд. По содержанию витаминов и минералов с паштетами может посоревноваться только печень трески. Приведу несколько фактов. 100 граммов печени содержит 29 граммов белка. Это половина дневной нормы. 311% нормы витамина b 2 1359% витамина А. 125% витамина b 3 61% железа. Тут прошу обратить внимание людей с анемией. 55% фосфора. 2941% витамина b 12 14% калия. 142% витамина b 5 62% фолиевой кислоты, она не только в листьях, 1587% меди, сейчас довольно часто встречается дисбаланс меди, так как многие в период коронавируса увлеклись цинком, а он является антагонистом меди и вытесняет ее. Аминокислотный состав печени очень богат. Притча о том, что это фильтр организма и собирает грязь, в корне не Если хочется изучить этот вопрос, можно немного детальнее углубиться в биохимию, и тогда станет все очевиднее. Абсолютный миф связан с тем, что печень накапливает в себе токсичные вещества, но это не губка, которая накапливает токсины во время их переработки. Как работает печень и почему, употребляя печень животных, мы не едим токсины? Каждый день и мы, и животные подвергаемся воздействию токсинов из разных источников – лекарств, воздуха, воды, продуктов питания, консервантов, канцерогенов, алкоголя и так далее. Чтобы перерабатывать эти токсины, печень имеет два пути для нейтрализации и выведения их из организма. Во время фазы 1 печень начинает преобразовывать опасные химические вещества в менее вредные вещества, а также готовит их к более легкому выведению из организма. Большинство вредных веществ являются жирорастворимыми и хранятся в жировой ткани. Роль фазы 1 заключается в использовании кислорода и ферментов для превращения жирорастворимых токсинов в водорастворимые. В фазе 2 соединяются небольшие молекулы серо – серо- или аминокислоты с частично обработанными токсинами, чтобы помочь нейтрализовать их и завершить процесс детоксикации. В водорастворимом виде организм может безопасно выводить их через жидкости с помощью желчи и кала, а также с помощью мочи и пота. В PDF-приложении можно ознакомиться с таблицей о питательной ценности шпината. Рыба Рыба – это тот продукт, про который все знают, что его нужно обязательно включать в свой рацион. Помните, в советское время было такое понятие «четверг – рыбный день»? Историческая справка – все столовые кормили по четвергам своих посетителей исключительно рыбными блюдами. До пятницы мясо и птица были забыты, а на столах появлялся вареный минтай, котлеты из мойвы или жареная треска. Рыбный день придумал и ввел в 1932 году Анастас Микоян. В СССР, несмотря на свои минусы, была очень распространена профилактическая медицина, о которой сейчас не осталось и следа, она только начинает вновь возрождаться. Мы несем именно этот посыл. В школах и детских садах детям обязательно давали рыбий жир. Это продолжалось до выхода указа о запрете рыбьего жира в 1970 году, причиной которого стало загрязнение морей. Указ был отменен в 1997 году. Да, это действительно так. Океаны и моря загрязнены, но если мы будем правильно выбирать рыбу, то польза от нее намного превышает вред. Необходимо выбирать мелкую морскую рыбу холодных вод для того, чтобы минимизировать риски накопления тяжелых металлов и паразитоза. Просто следуя этому правилу, мы минимизируем наши риски. Пример. Подходит ли нам тунец? Нет? так как тунец – это очень крупная рыба и накапливает в себе много тяжелых металлов. Сардины – да, это мелкая рыба, источник омега-3 жиров, кальция и фосфора. Зелень, зелень – зелень- это еще одна группа продуктов, которая должна быть в каждом рационе. Мало кто приучен есть много зелени, а ведь это просто витаминная фабрика. Постепенно добавляйте все больше и больше разнообразной разноцветной зелени в ваш рацион и приучайте к этому ваших детей, и это будет незаменимым вкладом в их здоровье. Кинза, например, является хилатором тяжелых металлов, то есть выводит тяжелые металлы из организма. Важно, чтобы в вашем рационе было большое разнообразие разных видов зелени. Таблицу о питательной ценности базилика и петрушки вы найдете в PDF-приложении. Яйца. Незаменимый продукт в нашем рационе, но уже 20-30 лет запрещенный всеми врачами из-за мнимого накопления холестерина. Их уже реабилитировали, но, как говорится, осадок остался. Еще раз напомню, что уровень холестерина зависит, конечно, от того, что мы едим, но только на 30%. Остальное вырабатывается у нас в организме, и при повышении значений нужно задавать вопрос о работе нашей печени и желчного пузыря. Но не будем отступать от темы. Яйцо – это продукт, созданный быть полноценным, так как содержит зародыш, у которого должны быть все питательные вещества для развития. Нет, мы, конечно, очень сильно отличаемся от курицы и цыпленка, но тем не менее. Куриное яйцо – высокоаллергенный продукт из-за того, что большинство прививочных вакцин были изготовлены на основе куриного белка, и в этом случае рекомендуется отдавать предпочтение цесариным, утиным, перепелиным яйцам. Также рекомендуется исключать куриное яйцо при аутоиммунных заболеваниях. Остальные виды яиц при аутоиммунных заболеваниях рассматриваются индивидуально. В PDF-приложении вы найдете таблицу о питательной ценности яиц. Икра. Икра – еще один незаменимый продукт, который, как и яйцо, содержит концентрацию всего самого ценного для зародыша. И еще несомненный плюс – обилие омега-3 жирных кислот. Если вы подумали, что нужно есть обязательно черную или красную икру, то это совсем не обязательно. Подойдет любая икра, желательно мелкой морской северной рыбы. Кокосовое масло, молоко. Кокосовое молоко и масло для нас необычные продукты, но это не умаляет их достоинств кокосовом масле и молоке не путать молоко с кокосовой водой. Вода прозрачная, а молоко белое и жирное. Содержатся среднецепочечные триглицериды. В чем их плюсы? В процессе метаболизма они сразу идут в печень, и в результате образуется энергия. Им не нужны желчные кислоты. Это может быть спасением для тех, у кого камни в желчном и проблемы с желчооттоком. Являются профилактическим средством при нервно-дегенеративных заболеваниях. Конечно, состав кокосового масла – это не только среднецепочечные жирные кислоты. Но если вы хотите получить максимум именно от них, то можно выбрать МСТ масло. Добавляйте его в рацион по чуть-чуть, по чайной ложке. Сразу большие дозировки могут вызвать диарею у людей, склонных к ней. А вот для тех, кто мучается запорами, это может быть плюсом. Также кокосовое масло содержит каприловую и лауриновую кислоты – это широко известные противовирусные и антибактериальные средства. Очень полезно включать кокосовое масло в свой рацион в целях профилактики вирусных и бактериальных инфекций, а также для борьбы с хроническими инфекциями. Можно полоскать им горло против инфекций и пародонтоза, использовать для волос и тела. Незаменимый продукт не находите? Oil Pulling или масляное полоскание ротовой полости. Само понятие масляного полоскания зубов и десен для улучшения их состояния и профилактики стоматологических заболеваний уходит корнями в древние аюрведические практики и хорошо известно в йоге как одна из шаткарм – очистительных процедур гандуша. Ойл пулинг Процедура для ухода за полостью рта, в процессе которой на протяжении 15-20 минут нужно удерживать одну-две столовые ложки масла во рту. В процессе полоскания оно должно стать более густым, приобрести молочный оттенок и смешавшись со слюной, увеличится в объеме примерно в два раза. Изначально в Индии использовали кунжутное масло, но сейчас большую доказанную эффективность имеет полоскание именно кокосовым маслом. Почему? Первое: Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая обладает сильным противовоспалительным и противомикробным действием. Второе- Снижает в полости рта количество бактерий вида Streptococcus mutans – основной виновник образования кариеса. Третье. Снижает образование зубного налета и индексов гингивита, кровоточивости и воспаления десен при ежедневном использовании. Дополнительные плюсы от процедуры. Защита от появления неприятного запаха изо рта. Удаление токсинов. Удаление бактерий. Укрепление челюстно-лицевых мышц. Удаление слизи из носовых пазух. Нюансы. Масло лучше хранить при комнатной температуре, чтобы оно было жидким. Масло берем нерафинированное, холодного отжима. Не сплёвывайте в раковину, чтобы не засорять трубы. Сразу в мусорное ведро. Делаем процедуры до чистки зубов. Можно использовать смесь масел кокосовое плюс кунжутное плюс подсолнечное масло. Авокадо. Авокадо, хоть и диковиный для многих продукт, но очень полезный. У авокадо очень богатый состав, но ценится он в основном из-за его вкуса и жирных кислот в составе. Большинство жиров в авокадо представляет собой алииновую кислоту, мононенасыщенную жирную кислоту, которая также является основным компонентом оливкового масла и считается очень полезной для здоровья. Также в нем много пищевых волокон и мало углеводов. Вот неполный перечень витаминов и минералов, которыми богато авокадо. Витамин С – 17% от дневной нормы. Калий – 14% от дневной нормы. Витамин b – 14% от дневной нормы. Витамин b – 13% от дневной нормы. Витамин Е – 10% от дневной нормы. Авокадо также содержит небольшое количество магния, марганца, меди, железа, цинка, фосфора и витаминов А, В1 – тиамин, В2 – рибофлавин и В3 – ниацин. Одно небольшое «но». Так как этот фрукт является для нас диковинкой и мы не привыкли употреблять его в пищу, он может вызвать диарею и непереносимость у некоторых людей. Вводите его в рацион осторожно, по четвертинке или половинке. Есть небольшая хитрость. Чтобы авокадо не чернело в холодильнике, оставляйте косточку внутри и закрывайте его бумагой или кладите в лоток. Авокадо можно использовать как замену картофелю в салатах, таких как оливье. Попробуйте, получится даже вкуснее, чем с картошкой. Обещаю. Орехи. С орехами не так все просто. У них есть свои минусы и плюсы. Плюсы в том, что как и с икрой и яйцом, это по сути зародыш, концентрат самого ценного, что нужно для молодого растения. С другой стороны, в них содержится фитиновая кислота, которая снижает биодоступность общего фосфора, кальция, магния, цинка и многих других минералов. А проще говоря, из-за нее многие минералы усваиваются не полностью. Но это имеет значение лишь при сильном дефиците, для здорового человека нет критичной концентрации. Самое важное, что мы должны помнить и делать, обязательно промывать и просушивать орехи перед их употреблением. Замачивание в воде не только нейтрализует вредные вещества, но и активизирует полезные, возрастает питательная ценность зерен и орехов. Для нейтрализации антинутриентов применяют также ферментирование, проращивание, термическую обработку, в некоторых случаях эти методы более эффективны. Но замачивание в воде – самый простой и универсальный способ. Основные правила. 1. Двойное промывание. Перед замачиванием и после зерна нужно хорошенько промыть. Лен, чиа после замачивания промывать не нужно. Второе. Правильная вода. Воду нужно брать чистую, лучше фильтрованную, комнатной температуры или чуть выше. Вода должна покрывать зерна и орехи на полтора сантиметра. Для бобовых больше. После замачивания снова промыть и просушить. Лучше всего длительно в духовке, не превышая 100 градусов Цельсия во избежание окисления жиров. Топленое масло Последние 20-30 лет жиры были подвержены гонениям, порицаниям и исключению. А очень зря. Из-за тотального ограничения жиров может развиться не только гормональная недостаточность. Мы можем получить сухость кожи, слизистых, фолликулярный кератоз, заеды на губах, стоматиты. В чем же огромная ценность и польза топленого масла? Оно не содержит лактозу и казеин. Если у вас лактазная недостаточность, аллергия на казеин или вы на лечебном питании, то это самая лучшая замена сливочному маслу. Точка дымления. У топленого масла одна из самых высоких точек дымления, 250 градусов Цельсия. Оно идеально подходит для жарки, тушения, выпечки без риска уничтожения питательных веществ. Бутират. Содержит бутират, масляную кислоту, которая играет важнейшую роль в восстановлении микрофлоры. Бутират является основным источником энергии для клеток в толстом кишечнике, поддерживает бартерную функцию и борется с воспалениями. Жирорастворимые витамины. Несколько ложек топленого масла в день позволят восполнять дефицит витаминов А, Е, К и помогает усвоению витамина D. Особенно, если у вас нарушение микрофлоры, синдром раздраженного кишечника, болезнь крона или язвенный калит. Эти витамины играют ключевую роль в поддержании зрения и здоровья кожи. CLA содержит конъюгированную линолевую кислоту, которая в исследованиях показала себя эффективной в снижении жировых отложений, снижении кровяного давления и воспаления. Топленое масло можно и купить, и сделать самим. Немного практики, и у вас все получится. Морепродукты и водоросли. Наверное, кто-то может возмутиться, что морепродукты – это дорого, и не все себе их могут позволить. Это действительно так, но если у вас есть возможность включить их в ваш рацион, это было бы замечательно. В мидиях, устрицах и других морепродуктах содержится много цинка, селена и йода, и они незаменимы для нашего организма, особенно для щитовидной железы, проблемы с которой встречаются повсеместно. Добавление в рацион морской капусты может закрыть дефицит по йоду у детей и взрослых. Только тут есть одно «но». Если у вас аутоиммунный тиреоидит, то тут нужно действовать осторожно и под контролем вашего эндокринолога. Водоросли можно добавлять в бульон или крошить в гречку или рис. Это будет незаметно, но очень полезно. Костный бульон. Костный бульон всему голова От дорогих морепродуктов плавно перешли к бульону, который может позволить себе буквально каждый. Кости можно купить на рынке по цене от 30 до 100 рублей за килограмм. Часто их отдают бесплатно. Если вы не видите их на витрине, нужно просто спрашивать. Нам нужны кости с сухожилиями и суставами, и еще их иногда называют сахарными косточками. Можно брать копыта и куриные лапы, но поставщик должен быть надежный и очень желательно знать, чем кормили и как жило животное. Хорош бульон из рыбных костей, голов, хвостов и плавников. На костном бульоне можно варить рис или гречку, использовать как базу для супа, пить просто так или делать из него соусы. Костный бульон содержит незаменимые аминокислоты и минералы и полезен всем. Пара слов про пурины и аллергии. При повышении мочевой кислоты можно употреблять бульоны, главное, чтобы на костях не оставалось мяса. Корнеплоды. Мы не мыслим своей жизни без корнеплодов, но их на самом деле намного больше, чем известная троица – картофель, морковь и свекла. Это и батат, и репа, и брюква, и корень сельдерея, и маниока, и многое другое. Нужно стараться уходить от преобладания картофеля в рационе и пробовать новые вкусы. Очень много исследований было проведено в районах, где встречается больше всего долгожителей, и в большинстве из них широко используются в рационе Батат. Не повод ли задуматься? Ферментированные продукты. Что за зверь, спросите вы? Никакой хитрости тут нет. Это квашеная капуста, репа и другие овощи, и живой йогурт, и кефир, и чайный гриб или комбуча, и многое другое. В чем их польза? Они помогают разнообразить микробиоту нашего кишечника, помочь пищеварению, ведь ферментированные продукты уже частично переварены бактериями. Тут есть некоторые противопоказания. Их нельзя использовать при синдроме избыточного бактериального роста – СИБР. Синдроме избыточного грибкового роста – СИГР, заподозрить которое можно по вздутию живота после еды, в этом случае рекомендуется сначала устранить эти состояния и только потом начинать вводить ферментированные продукты. По QR-коду можете дополнительно узнать о полезных продуктах в видео.